Глава восемнадцатая «Ну, здравствуй, мой блудный друг», — произнес мужчина, делая неторопливый шаг к нам. Его голос сквозил спокойствием и уверенностью, а я уж подумывал, не случилось ли с тобой чего необратимого. «Ан, нет! Вон ты где, Целеханик. Да еще и в столь внушительной компании. Приятно видеть, что у тебя такие высокие знакомства. Будет кому долг отдавать, если ты снова пропадешь. Он мазнул взглядом по кольцам на пальцах Люцианы и Рутгарда, и на его лице мелькнула тень улыбки. Спокойный, почти одобрительный, как у человека, который прекрасно знает, с кем именно связался, но ни капли не боится». А вот Люциане подобная манера общения явно пришлась не по вкусу. Ее губы слегка дернулись, а глаза опасно сверкнули. Казалось, она вот-вот вытащит свой гримуар и шибанет по нахалам чем-нибудь помощнее. «Вы кто вообще такие, как посмели преграждать путь сильнейшим магам баронства?» — четко и с нажимом произнесла Люци. Один из мужиков, тот самый, что говорил с Эриком, лениво обвел ее взглядом, медленно, да еще и с таким выражением, будто оценивал не мага, а дорогую бутылку вина. И, судя по растянувшейся улыбке, такой напиток был ему явно по вкусу. «Ну, баронство у вас не шибко большое», — ответил он спокойно. «Вот и сильнейшие маги, выходят не слишком страшные». «Но...» Поднял он палец и, как смог, галантно поклонился. «Я просто не имею права грубить такой красавицы». И уж точно не хотел бы портить с ней отношения из-за какого-то жулика. И прежде чем Люциана успела отреагировать, он шагнул вперед, взял ее руку и, глядя прямо в глаза, неторопливо и демонстративно поцеловал ладонь. «Ник» представился он с важным видом, заместитель главы торговой гильдии баронства Серых Вершин. Рад знакомству, госпожа Магиня, очень рад. Люциана чуть приподняла бровь и зависла в молчании, словно решала, как бы пожестче его послать, а затем демонстративно выдернула ладонь. «А я вот нет», — отрезала она холодно, «не рада, не впечатлена, не тронута». Она повернулась к своему напарнику, будто уже забыла о существовании Ника. «Рутгард, если он еще раз ко мне прикоснется, порви ему глотку». «Сделаю», — хмуро ответил Кайзер, одарив компанию тяжелым взглядом. Тем временем Ник хмыкнул, отошел на несколько шагов от лошади Люциана и снова посмотрел на Эрика. «Ну так что, родной, может отойдем, поговорим, или ты хочешь устроить разборки прямо здесь, посреди центральной улицы?» Эрик сжал вожжи, словно они могли защитить его от надвигающейся бури, и спрыгнул за пони, как за живой щит. «Эм, это...» — пробормотал он неуверенно. «Тут все не так, как вы подумали. Я все исправлю. Дайте только время». «Ни капли не сомневаюсь», — с ленивой усмешкой сказал Ник. «Помнится, в нашу прошлую встречу ты тоже просил немного времени». А потом с северного склада бесследно исчезли товары на сумму ровно в тысячу золотых. «И ты всерьез полагал, что после этого мы не сможем тебя найти?» Услышав цифру, я внутренне присвистнул. «Тысячу? Да это же не просто сумма, это целое богатство в небольших масштабах. На такие деньги можно купить целую деревню, включая местного старосту, его корову, баранов и даже парочку его внуков». Сам не понимаю, почему выставил список именно в таком порядке. Хм. В этой арифметике что-то явно не сходится. Эрик недавно, мол, куп... Эрик недавно распинался, мол, копит золотишко, бережет каждую монетку, и его цель — накопить ту самую тысячу. А теперь выясняется, что он провернул аферу на косарь. Только вот в кармане все равно пусто. Я нахмурился. Либо этот ушлый демон патологический транжир, распустивший целое состояние на демонические вкусняшки, побрякушки и аренду подвалов у бабушки, либо, что куда вероятнее, он в очередной раз накидывает мне лапшу на уши, причем в промышленных масштабах. И если это второй вариант, то все, поблажек больше не будет. Сдам его этим торговцам с чистой совестью, еще и награду попрошу. Ну а Эрик, Эрик станет почетным членом ланистеров и всегда будет возвращать свои долги. Тем временем наш молодой друг продолжил оправдываться. «Технически», — промямлил демоненок, — «это была просто спонтанная оптимизация логистики». «Я просто перепрятал ваш товар до лучших времен». А то, сами знаете, в последнее время грабители совсем страх потеряли. «Уже на каждый второй караван нападают». Он попытался улыбнуться, но вышло это так жалко, что даже плотва смущенно фыркнул и сделал шаг в сторону, будто захотел откреститься от хозяина. На лице Ника тем временем исчезла вся тень доброжелательности. Улыбка ушла, словно ее и не было. Взгляд стал холодным, как сталь, и рука медленно легла на эфес меча. «Господа маги», — сказал он без лишних эмоций, — «вы можете продолжить свой путь, а вот чернокнижник идет с нами». Стоявшие позади него двое сразу сделали шаг вперед, разминая плечи. Но едва они это сделали, как их тут же оплела мерцающая синяя плеть. Тонкая, но прочная, прям из сгустившегося воздуха. Я даже не заметил, в какой момент Рутгард раскрыл свой гримуар. Казалось, заклинание было наготове еще до того, как торговцы раскрыли рот. «Полагаю, вы что-то перепутали, господа», — ледяным тоном произнесла Люциана, не отводя взгляда от Ника. Это не ваша территория, и не вам распоряжаться теми, кто на ней находится. Хотите суда? Пожалуйста, обращайтесь к барону, подавайте прошение, требуйте выдачи. Закон вам в помощь, но до тех пор чернокнижник Эрик находится под моей защитой. Он член нашего боевого отряда и сражался с демонами, так что забудь. Она совсем немного наклонилась вперед, а в голосе зазвенела сталь. «Вопросы?» Ник медленно выдохнул, но глаз не отвел. Губы его чуть дернулись, будто он пытался улыбнуться, но улыбка эта больше походила на оскал. «Милая», — произнес он, скрипнув зубами. «Ты хоть понимаешь, во что сейчас ввязываешься?» Сказав это, Ник сделал едва заметный жест пальцами, такой легкий и небрежный, будто стряхнул пыль с рукава. И словно по команде из-за его спины выступила фигура, которая до этого сливалась с толпой. Это была женщина, магиня с огненными, будто сотканными из языков пламени волосами, собранными в небрежный, но элегантный хвост. Узкий, тщательно скроенный костюм подчеркивал ее стройную фигуру, а каждое движение выдавало в ней опасного профессионала. На поясе у нее висел гримуар, тонкий, обтянутый темной кожей с серебряными символами на обложке. Эти руны не просто украшали переплет, они мерцали, переливались и, казалось, дышали, как живое существо. Перед нами был маг, причем не начинающий, а по-настоящему опытный. Об этом красноречиво свидетельствовало массивное кольцо на ее правой руке, огромный бирюзовый камень в оправе из платины. Я машинально присмотрелся повнимательнее, и перед глазами тут же всплыло системное окно. Имя Селия Лайрен. Уровень 38. Отношение любопытства. От увиденного мне внезапно захотелось дать по тапкам. Причем как можно скорее, желательно без лишнего пафоса и с максимально высокой скоростью. Ну, знаете, не побег, а стратегическое отступление с элементами грациозной перегруппировки. Типа все по плану. Ну, почти. 38 уровень? Да, вы шутите! Это вообще законно! А если нет, то кому жаловаться? И, кстати, какой в этом мире максимальный уровень? Потому что даже если это не предел, то мне срочно нужен план побега выживания или срочного кача до как минимум 39-го. Я быстро скользнул взглядом по остальной братии, стоящей за ником. Уровни от 15 до 20 -го. Вроде бы не критично, только вот есть одно «но». Ни у кого из них нет магических колец. Значит, либо торговцы, либо бойцы. И судя по стойке, выправке и той особой уверенности, с которой Ник держится, скорее второе. Эти парни выглядят как люди, которые прекрасно знают, с какой стороны нужно держаться за меч. Одно радует. Отношения этой компании варьируются от равнодушия до любопытства. Видимо, система считывает лишь отношение ко мне, а не ко всей нашей группе. «Люциана», — пробормотал я, — почти не слышно. «Я раньше не говорил, что умею чувствовать силу людей, но эта девушка очень сильна». «Уже поняла», — также тихо ответила она, не отрывая взгляда от и могини. «Но и отступить мы не можем ни здесь и ни сейчас». Судя по выражению лица Эрика, дыхание он оставил где-то между словами «торговая гильдия» и «отойдем, поговорим». Его глаза метались от одного противника к другому, словно пытались вычислить, с какой стороны прилетит в первую очередь. Увы, бежать было некуда. Уверен, что если он попытается развернуться и скрыться в переулках, то в спину тут же полетит какое-нибудь заклинание. Красноволосая свою жертву точно не отпустит. Почему-то даже не сомневаюсь. Напряжение в воздухе было таким густым, что можно было намазать его на хлеб. Благо в тот момент, когда я уже уверился, что дело перетечет в кровавый мордобой с гулом копыт, с гербами калверии и баронским символом на стандартах к нам подъехал отряд городской стражи. Впереди скакал всадник в украшенной броне. «Магистр Вельмонт! Магистр Рудгард! крикнул он. «Барон ожидает вас и ваших заключенных!» «Мы прибыли сопровождать вас до дворца!» Торговцы переглянулись. Красноволосая так и вовсе хищно скривила губы и медленно потянулась к гримуару. Однако Ник, не теряя хладнокровия, едва заметно поднял руку «Хватит!», приказал он, после чего повернулся к Эрику и спокойно, почти буднично произнес «Это еще не конец, чернокнижник. Даже не думай покинуть город. Мы не закончили». После этого он бросил короткий властный взгляд на свою команду, и они тут же растворились в толпе. Я перевел взгляд на ту самую магиню Селия. В этот раз она посмотрела прямо на меня, с легким интересом, и оглядела так, будто бы приметила что-то неожиданно забавное, а затем склонила голову в вежливом полупоклоне и едва заметно улыбнулась. И эта улыбка мне совершенно не понравилась». Телега продолжала свой путь по мощенной дороге, ведущей прямо к центральным вратам замка. Калверия медленно раскрывалась перед нами, как живая картина. Шумные площади, вывески, хлюпающие от ветерка, и стражники, в броне дающие ощущение безопасности. Ехали мы тем же строем, разве что Рутгард и Люцианна двинулись немного вперед, а несколько баронских стражников скакали позади, периодически поглядывая по сторонам. Я же подозвал Эрика, чтобы разобраться в ситуации до того, как мы окажемся на приеме у барона. Эй, демоненыш, ты ничего не хочешь мне объяснить? Эрик тяжко вздохнул, будто только и ждал этого вопроса и, не поднимая глаз, начал свой рассказ. Было это, ну, где-то полгода назад. Я тогда работал на торговую гильдию баронства Скалистых вершин. Знаешь, обычная рутина, бумажки, товарные партии, прием-передача, составление отчетов. Он хмыкнул. Думал, что если сидеть у денежных потоков, то со временем смогу хорошенько нажиться. «Допустим», — кивнул я и подтолкнул его к продолжению. «А дальше?» «А дальше?» — Эрик с сомнительной гордостью вздохнул. «Меня, как говорится, ангел попутал. Появилась возможность неожиданная, но весьма соблазнительная слегка сократить путь наверх». Он виновато скривил губы в подобии улыбки. «Ну, как появилось?» Если быть точнее, я сам себе ее организовал. Со всем размахом, на который способен демон алчности». Плотва в этот момент фыркнул и дернулся, будто тоже решил, что пора послушать исповедь своего хозяина. «Один из поставщиков на северном складе был, скажем так, вопиющий безалаберным продолжил Эрик, понизив голос до почти заговорщического шепота. «Документы валялись, где попало, учета как такового не существовало, а охрана больше напоминала дубы на сцене. Он огляделся, будто проверяя, не подслушивает ли кто, и продолжил. «Ну, я и решил, что кто-то просто обязан преподать ему урок, ну или хотя бы аккуратно намекнуть на их слабые места в системе безопасности». Эрик склонил голову на бок и добавил с невинным видом «фактически я пытался наладить внутренние дела гильдии». Обнаружил уязвимость и хотел на нее указать. В стратегическом смысле действовал на благо всей торговой гильдии. Я приподнял бровь, глядя на Эрика так, будто он заявил, что спасает деревни, сжигая их дотла. — То есть ты на полном серьезе называешь кражу товаров помощью? — Ну а что? — развел демоненыш руками и состроил такую невинную мордаху, что ей бы позавидовал любой бродячий кот. — Это же была вынужденная инициатива. Если бы не я, это бы сделал кто-то другой. До сто пудов до меня уже кто-то обчищал этот склад. Я просто подхватил общую традицию. Он ухмыльнулся, почесал затылок и добавил с заговорщическим видом. Артефакты, редкие травы, зелья. Все нужное и, главное, ликвидное. Часть по-тихому продал, кое-что припрятал. Еще чуть-чуть, и все, мечта была бы в кармане. Всего-то тысяча золотых. И я бы поднялся на новый уровень. Я закатил глаза. Господи, этот демоненыш продолжает меня удивлять. Да по нему книгу надо писать. Как нажить приключения себе на задницу, не привлекая внимания санитаров? Тысячу золотых, уточнил я. Угу. Ты представляешь, сколько времени нужно, чтобы собрать тысячу золотых честным путем? Да мне бы и четырех демонских жизней на это не хватило бы. «А тут такой шанс прыгнуть вперед. Я уже начал мечтать, как съем эту тысячу, обрету новую силу и растворюсь где-нибудь в другой части страны». Он замолчал, на секунду взглянул в сторону неба и снова скривился. «Но не сработало?» — сдержанно уточнил я. «Мягко сказано», — буркнул Эрик. «На третий день после операции меня выследили наемники, работающие на одного князя тьмы». До сих пор не понимаю, как они умудрились выйти на мой след. Пришлось откупаться всей имеющейся наличностью. Да и то! За такую плату мне дали лишь небольшую фору, которой я тут же и воспользовался, и ушел в леса, подвалы бабушек, деревни некромантов. «Вот оно как!» — протянул я, задумчиво глядя на его физиономию, в которой, на удивление, органично сочетались раскаяние, самодовольство и легкая степень охреневания. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Ну да, без тени стеснения кивнул Эрик. Это же чистейшая правда. Я прищурился. Из чего мне тебе верить? Пока ты постоянно врешь или не договариваешь. А если бы не твои особые таланты в области сбора трофеев, то я бы уже давно послал тебя на все четыре стороны. Ты можешь как-нибудь доказать свои слова. Эм... Эрик неловко почесал затылок. Ну, эм, их... — Технически? — Нет. Все, что у меня было, я либо сбросил, либо сжег, либо пожрал, либо отдал в качестве откупных, но... — Поднял он резко палец вверх. — Я готов выпить зелье истины. Прямо здесь, хоть сейчас. Если, конечно, у тебя оно завалялось в инвентаре. — А ведь мысль-то не дурная, только вот реализация под большим вопросом. Во-первых, я не имею ни малейшего понятия, как зелье истины действуют на демонов, особенно на таких юных экземпляров, как Эрик. Не исключено, что эффект будет примерно как у хомяка под веществами, и болтать начнет, и стену прогрызет, и галлюцинации поймает. Во-вторых, я понятия не имею, сколько это зелье стоит. Вдруг за него придется выложить весь мой скромный капитал, включая трофеи, пару запасных рубашек и душевное равновесие. А на такие жертвы я точно не готов. Ну и в-третьих, кто гарантирует, что рядом не окажется пара лишних ушей? если кто то подслушает его откровение там может всплыть и его демоническое происхождение и бегство от наемников князя тьмы и куча другой информации которую обычным людям слышать совершенно не обязательно я хмыкнул и поразмыслив решил отложить принятие решения до вечера заглянув в местную торговую гильдию приценюсь, на виду справки кто знает может удастся обойтись без зелья и пыток просто удастся договориться по человечески Вдруг среди торговцев еще остались те, кто верит в силу слов и выгоду сотрудничества. Правда, что именно я могу предложить торговцам, пока загадка. Но, как говорится, с этим разберемся по ходу катки. Главное не делать поспешных ходов и уж точно не паниковать раньше времени. Тем временем повозка, скрипя всеми доступными деталями, медленно приближалась к замку барона. И вот тут мое внутреннее чутье, которое редко подавало голос, вдруг ожило и принялось вопить на всех частотах. То ли интуиция, то ли страх, то ли банальная тревожность, но ощущение было вполне однозначным. Ничего хорошего нас там не ждет. Интересно, у меня будет хоть один спокойный день в этом мире, а?